Глава 10. Пусть адъютанты покурят. Смотрю, как Будённый кивает головой, и двое отходят немного в сторону. Ну, вроде услышать не должны. Боишься? усмехнулся Ворошилов. Опасаюсь. У вас шпион на шпионе, шпионом погоняет. Насчёт револьвера Наганов всё просто. Их фирма находится в упадке, и они подумывают о продаже оборудования. так же, как и о станках для производства автомобилей. Вы свободно можете выкупить все оборудование ниже себестоимости. В Бельгии сейчас продается слишком много оборудования разных фабрик, и вам надо не зевать. Можете и пригласить оттуда безработных специалистов, я бы вам очень советовал. «Да мы вроде и у себя неплохие револьверы делаем», – говорит Будённый. «Это сейчас еще неплохие. А что будет лет через 5-10? "И вообще-то мы думали наладить выпуск пистолетов", говорит Ворошилов. "Одно другому не мешает. Как вы не понимаете, надо пользоваться моментом и покупать то, что хорошее подвернулось сейчас, а с пистолетами потом разберётесь", говорю я. "Мало того, что вы получаете патенты и современные характеристики сплава оружейного металла, что очень важно, так вы ещё и опередите поляков" которые вертятся в Бельгии в поисках оружейного оборудования. Поляки? удивился Ворошилов. А почему мне не докладывали? Да, поляки. Похоже, они всё-таки заглотили наживку. Только делайте сразу хорошо и надёжно, а ваши старые револьверы я выкуплю. Куда? забеспокоился Ворошилов. Уйдут далеко и надёжно, можете не переживать. Только патронов побольше готовьте. Да у нас с медью проблемы, махнул рукой Ворошилов. Поможем? Так, а что с Винчестером? говорит Будёный. А вы его внимательно рассмотрели? Между прочим, модель модернизированная, специальный французский заказ для их лётчиков, позволяет вести и автоматический огонь. Вы же покупаете с 1924 года Томпсоны через Мексику для ЧОНа и ОГПУ. Откуда знаешь? У Ворошилова сразу испортилось настроение. Неважно, я же вам про шпионов говорил. В Европу и в Америку стучат регулярно. Запускаю я шпиона Манию задолго до её начала, и правильно. Так вот, с доставкой у вас получается где-то 250-270 долларов. Немноговато? А этот мне в 110 обошёлся в розницу, а прицельная дальность у него в 3 раза больше. Поэтому я вам очень советую купить оборудование и лицензию в Америке. Но как охотничье оружие, что будет намного дешевле. Потом модернизируем, я подскажу как. Да и не всем нужны длинные винтовки. Например, водителям, морякам, конникам и другим. Где они там с вашей Мосинкой развернутся? Пистолеты дешевле будут, а эти Винчестеры не так просто и сделать будет, буркнул Ворошилов. Это не значит, что вы завтра кинетесь покупать Винчестеры и оборудование. Но, как говорят, как только так сразу. Привыкайте делать сразу хорошо и качественно. А если привыкнете делать дерьмо, то и дальше так пойдёт. Причём пойдёт сверху и донизу. Ишь ты, разошёлся, хмыкнул Будёный. Господа, мне порой кажется, что я больше коммунист, чем вы. Я призываю вас делать хорошо и надёжно, а от вас только лозунги слышу. А как до дела доходит, у вас постоянно какие-то трудности. Ладно, подумаем. Что ещё у тебя? Потёр затылок и виски Ворошилов. Скорее всего, у него опять разболелась голова. Ну, тогда у меня к вам задание, господа маршалы, узнать до следующего моего приезда. О, он уже и задание нам раздаёт. Перебил меня злясь Ворошилов. Это в ваших же интересах. Первое, какую винтовку и почему любили ваши казаки в имперелистическую и считали лучшей. Второе, сколько в месяц Германия выпускала пулемётов. Какая дистанция ведения оружейного и пулемётного огня признана наиболее эффективной. Виды сложившихся тактик малых групп на западном фронте. Ну, пока хватит. Не обращая внимания и перечисляю. А почему только на западном заинтересованно Будённый. Потому что на Восточном фронте никаких тактик малых групп не придумали. А ваша гражданская война, где вы на большой территории друг за другом бегали по десятку тысяч человек без патронов, вообще не серьёзна. А в будущей войне такая тактика не актуальна. Если вы её не переосмыслите, то так будет у вас всегда, как с поляками». Да тогда нам в Рангель помешал, вылез из Крыма, говорит Ворошилов. Господа маршалы, поймите правильно, весь ваш опыт к будущим войнам вообще не годится. Это ещё почему, говорит Будёнов. Потому что все генералы, и не только у вас, всегда готовятся и учитывают опыт прошлых войн, забывая, что есть такая штука, как экстенсивное развитие. И замолчал я. Это ещё что такое? Нахмурился теперь уже будёный. А вот это вы мне в следующий раз и расскажете. Это не потому, что я тут пытаюсь показать себя выше вас. Хотя, общаясь с сегодняшними коммунистами, особого ума у них не заметил. Наверное, только через несколько лет интриг и борьбы за власть, и вращаясь в свете, они и станут матёрами-зубрами. Но пока у них полный разброд и шатание. А потому, что вы должны сами научиться очень хорошо разбираться в этих вопросах. Иначе вы только и будете ошибаться, или вас будут обманывать ваши нечистоплотные помощники и шпионы. По мере моего монолога государственные мужи перестали хмуриться, потом долго и внимательно стали рассматривать меня. Наше молчание нарушил въезжающий грузовик-фургон. Завтра продолжим, буркнул Будёнов и Рассматривая с обеспокоенным выражением на лице побледневшего Ворошилова, Самир, быстро принеси воды, а сам достаю флягу из сумки. Ворошилов долго пил из ведра с колодца. Адьютант помог сесть ему на лошадь. Я тем временем налил воду во флягу и передал Ворошилову, а сумку его адъютанту. Свёрток с бельгийской формой подхватил адъютант Будёнова. Завтра к 12:00 на склад, говорит Будёнов. И четверо садников направились из двора дома на выход. Князь, а что случилось? спросил подошедший Потоцкий с трубкой свёрнутых свежих газет. Всё нормально, Александр Александрович. Там в доме люди Ворошилова, старший Михаил, пусть забирают пленных, трупы и уезжают. Машину они точно не вернут. Но договорились за Семёна. Он мне на завтра нужен. Сергей тоже может быть свободным до завтра. Пусть завтра захватит Семён сюда. Матвей, давай разбираться, что ты там привёз. Подхожу к грузовику. Дальше пришлось разбираться со строителями и продуктами. На следующий день на складе мы решили начать смотреть с моих покупок. Вот и стоим около состава и по мере распаковки курсантами рассматриваем автомобили, которые я привёз. Общей суматохой командует завскладом Аполлинарий Федорович Берсон, прибежавший сам по такому случаю. Хитрый, 50-летний еврей явно выслуживается перед Сталином и Ка. Сергей с Семеном командуют непосредственно сборкой, хотя там кроме колес и частично кабины делать ничего и не нужно. Угольные монстры Сталина, Ворошилова и Буденова явно впечатлили. Буденый даже сам с Семеном и Сергеем облазил оба экземпляра. Так, сколько ты говоришь, они груза перевозят? спрашивает меня Сталин. 5-6 тонн. Я думаю, у вас, где паровозы строят, такие собрать смогут. Там ничего сложного, как вы видите, нет. В Англии их строят много разных фирм. Будет возможность привезу. Мы наблюдаем, как разводят поры и начинают обкатывать и чадящие парагрузовики Sentinel Wagon Works Ltd. Ага, а что с кабинами? А что с моей оплатой? И сколько ты хочешь? С учётом того, что вы мне должны всего 100.000 английских фунтов в любом эквиваленте, но половину деньгами в любой валюте. А также мне нужны люди. Вот список. Кстати, как мой предыдущий заказ на людей? Они слишком ты много хочешь, стоящий рядом Ворошилов, опешил от такой суммы. С Китая не так быстро можно доставить, как ты думаешь, говорит Сталин, внимательно читая список. А подdubный тебе зачем? Человек-легенда? Хочу, чтобы у меня отряд на борту учил. Какой отряд? Зачем? обеспокоился Сталин. Мой небольшой отряд. Я хочу заняться продажей вашего старого оружия и не только в Африке, а там без серьёзного отряда делать нечего. В Африку? Удивляется Ворошилов. Вот же придумал. Зря вы так? Там много золота, серебра, драгоценных камней и много другого. Как там продвигается создание ювелирной фабрики? Несколько задумчиво отвечаю им. Мы работаем над этим, сказал Сталин. Так почему ты так много просишь? напомнил Ворошилов. За консультации да и образцы нужной вам техники стоят дорого. И это не считая нападок на меня за торговлю с вами. А ты наши пожелания насчёт Польши выполнил? спросил Сталин. По самолётам да, по броне автомобилям не узнал. По стрелковому оружию вчера господину Ворошилову объяснял. Но зато я купил и привёз рисунок-схему перспективного разведывательного автомобиля. А что ты ещё возьмёшь, кроме оружия? спросил Сталин. Как и говорил, пушнину, золотые и серебряные изделия, холодное и украшенное оружие, солепило материалы в виде досок. И деревянные лодки и ялики тоже возьму, перечисляю я. Хорошо, договорились, сказал Сталин. Э, Коба, говорит Ворошилов. Всё нормально, я потом тебе всё объясню, сказал Сталин. Так что там насчёт поляков, говорит Ворошилов. Они заказали БР-19 БР в классе разведчик-бомбардировщик в прошлом году в количестве 250 штук. "На это что такое?" произнёс Сталин, рассматривая мотокультиваторы. "Это мотокультиваторы Волк Бэинд швейцарской компании Симер, мини-трактора. Они-то нам зачем? Ну не везде же нужны большие трактора, а в горах, а на вашем севере или хуторах, там разве не надо?" Хидро так спрашиваю. Нам много что надо, но где на всё это взять деньги? спрашивает Сталин. А я вам подскажу. Даже так? Ну, подскажи. Улыбнулся в усы Сталин, набивая трубку. У наркоторговцев. У них очень много денег. Вы даже не представляете, сколько. Причём валюты. Если вы ознакомитесь с историей опиумных войн с 1840 года в Китае, то многое поймёте. А если внимательно, то своих торговцев дури будете расстреливать. Как вы знаете, сейчас ни одна революция и война без наркотиков не обходится. Лучше бы ваши комсомольцы на это обратили внимание, а не на то, кто что носит. Когда это третирование хорошо одетых людей у вас прекратится, Почему женщинам нельзя носить каблуки? Я крайне удивлён прочитанным в газетах. Подумаем, буркнул Сталин. Что ещё? Слышал, что в пивной под названием Тётя собираются воры и нечистоплотные госчиновники. Там они договариваются между собой, выдают своё знание будущего. Всё равно, этого не хватит, говорит Ворошилов. Тогда перестаньте строить свою укреплённую линию и форты. Зря только деньги в землю зароете. Опыт вам бельгийской крепости Льежа, я так понимаю, не указ. Тем более эти укрепления вам специально навязали агенты из-за границы, чтобы вы деньги из экономики вытащили. Это я так намекаю на начавшееся строительство линии Сталина, которая себя не оправдала. Под хмурые лица Сталина, Ворошилова и Будёнова от такого известия Мы дальше очень внимательно рассмотрели шведские грузовики. Хорошие, даже очень, но мы такие сделать не сможем. Нет у нас таких квалифицированных рабочих и оборудования, говорит Сталин. Ерунда. Выкупите завод у Скания Вабис в Мальмё и поставите у себя. Пригласите безработных шведских специалистов в помощь. Что не сможете сделать пока сами? Будете закупать у шведов и учиться учиться. Постарайтесь, чтобы у вас на заводах было больше прессов и литья деталей. Тогда будет и быстрее, и квалифицированных рабочих надо меньше. Привыкайте делать хорошие вещи не на словах, а на деле. Да, эти автомобили будут дороже, чем у Форда, но зато в эксплуатации дешевле. Плюс океанские пароходы гонять не надо. Баржи и со Швеции комплектующие привезёте, а пароходы вам за это время ещё заработают на перевозке товара в Европу. Но много таких автомобилей мы построить не сможем, а нам надо много, как-то не очень уверенно Ворошилов. Я вам уже объяснял, что сейчас в Бельгии, Голландии и Франции распродаётся оборудование. Вы купите, поставите вдоль берега вашей Волги кучу заводов, Зададите единый стандарт, и будет у вас машин сколько хотите. Тем более, на маленьком заводе порядок легче навести, чем на большом. У вас пока нет опыта управления такими предприятиями. Пока поучите рабочих и инженеров, тогда и купите линию во Франции или Италии. А захотите перепрофилировать, тоже проблем меньше. Развитие техники не стоит на месте. Смотрю, как Сталин, Будённый и Ворошилов переглядываются между собой. Да в чём там дело? Где-то я читал, что общее сотрудничество с Фордом по полуторкам обошлось СССР в 100 миллионов долларов. Из них только 30 миллионов пошли на 74 тысячи машинокомплектов легковых и грузовых автомобилей. Как у нас в 21 веке говорят, отверточная сборка. Вами надо от шведов только сам двигатель Хессельмана и его обвес. А подвеску для всех ваших автомобилей я вам советую от Татры. А что это за подвеска Татры? спросил Сталин. Есть в Чехии малоизвестная фирма Татра. На мой взгляд, у неё одна из лучших подвесок на сегодняшний день. Вы у неё должны купить лицензию и станки для производства подвески и коробки передач. Там тоже можете чехов пригласить. Их там французские и немецкие производители давят. И это всё будет намного дешевле, чем у Форда. Для Форда пара миллионов ничего не значит, в отличие от чехов и шведов. Ну и вообще, присмотритесь к чешской фирме и её продукции. Подумаем над таким предложением, говорит Сталин. Кроме этого, я вам подготовил, что ещё можно хорошего купить за границей и дёшево. Стойте, ящики не открывать, кричу курсантам. которые выгрузили из моего вагона ящики с радиостанцией и тоже хотели открыть. А там что, спросил Ворошилов. Старая радиостанция с моего парохода, тоже вам, почесал затылок и продолжил. Есть ещё одна шведская машиностроительная и металлургическая компания из города Ландскрона, основана ещё в середине XIX века. Сейчас обанкротилась. Советую к ней тоже присмотреться. Откуда ты всё это только знаешь, пробурчал Ворошилов. В газетах и журналах всё есть. Двухместный английский самолёт ДХ-60 под названием Мотылёк вы сами со специалистами посмотрите. Ну и оборудование для вашей фабрики тоже. А я хотел бы пока попользоваться грузовиком Scania Wabus CLC 6х2. Можно? Нет, мы тебе вчерашнюю машину во временное пользование дадим, говорит Сталин. Можешь ехать. А полинарий Фёдорович, выделите продуктов молодому человеку под нашу ответственность. Дайте пять кувшинов вина из моих запасов и машину всё это довести. Подозвалки в комзов склада Сталин. После моего ухода с Берсеном. Клим, это что такое? Как могла секретная информация о наших планах по строительству Уров попасть за границу? Ты понимаешь, что сейчас надо срочно будет собирать специальное заседание ЦК партии, грозно произнёс Сталин. Говорил я тебе, нечего с этим греком связываться, огрызнулся Ворошилов. Не успел потухнуть один шухер с противотанковым ружьём, как сейчас надо начинать второй. Клим, это не решение вопроса, что делать будем, как будем на ЦК докладывать? спрашивает Сталин. «Это все Тухачевские с его командой. Они этим занимаются, от них и сведения ушли за границу». Сразу сдал соперника Ворошилов. «Надо у грека серьезно спросить, откуда у него такая информация?» «Так, пока втихую начинай проверку у себя в наркомате. Всех, хоть немного причастных, надо отправить на китайскую границу или еще куда подальше, где там тебе строить надо. Будем думать». Я постараюсь поговорить с греком, сказал Сталин. "Коба, так почему-то ему согласился столько заплатить?" постарался разрядить обстановку Будёновский. Вся компания отошла в сторону. Самолёт решили смотреть завтра, а для этого вызвать Поликарпова с Гуревичем. Сталин всё ещё недовольно смотрел на Ворошилова, не решаясь на какой-то шаг. Так ничего и не решив, ответил Будёному: Да потому что он тут кичится, а сам считать деньги не умеет. Считайте, у Беседовского на счету 300.000 долларов. Но это же наши деньги, Будёный. А как бы мы о них узнали, если бы не он? За одно привёз предателя. Теперь другим уроком будет. Товара привёз тысяч на 100, плюс доставка. Выбил трубку и начал забивать её снова. Подождал Так я не дождался возражений от соратников. Фабрику привёз тоже за свой счёт, обещал привести электродвигатели и токарные станки. Ну и какое-то персонально лодка, автомобиль, климо. Поддел в конце Сталин Ворошилова. Но всё равно занялся Ворошилов, не зная, как дальше выразить свою мысль. А ещё мы его срочно направим в Германию с пиломатериалами. А то капитан парохода Троцкий слезно просится на ремонт. До Политбюро добрался со своими жалобами. «Ну а с этими автомобилями что будем делать?» – спросил Будённый. «Угольное передадим на Ярославский завод, пусть посмотрят. А то у них с Я-3 что-то не ладится. Товарищи постоянно просят помощь. Правда, там их московский АМО постоянно с запчастями подводит. Поможем станками». Возможно, эти автомобили смогут освоиться самостоятельно без московских поставок. Всё-таки автомобили грузоподъёмностью 5-6 тонн нам сейчас крайне необходимы. Но я 3 частично поставляются в армию. Чем я их заменю? Эими коптящими утюгами? спросил Ворошилов. Да их там делают в Ярославле по 5 штук в месяц. Подумаем, чем сможем их заменить. А со шведами надо на политбюро согласовывать. Слишком хорошие и дорогие машины выйдут. Подвёл итог разговора Сталин. Может, две производственные линии в Ярославле поставим? Нет запчастей, делают угольные автомобили. Появились обычные Я-3, сказал Будёнов.